Страница 385. Письмо 303. Владимиру Васильевичу Стасову. 1897 год. Января 4. Москва. Нет ли записок, кроме Полторацкого и Зисермана, касающихся Кавказа и войны в 40-х-60-х годах? Вот мои дерзкие и покорные просьбы. Примечание первое. Прошу простить и не бронить. Из этих двадцати томов те, которые касаются аварии Чечни. Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой в августе 1896 года начал писать повесть «Хаджи Мурат», и для работы над ней ему понадобились «Исторические труды о Кавказе». Это письмо приписка к списку книг, составленному Стасовым, который Толстой, сделав на нем пометы, вернул Стасову. Упомянуты воспоминания Полторацкого и Кавказские воспоминания – Зисермана. Мемуары эти были использованы в работе над Хаджи Муратом, а Полторацкий, служивший с Толстым на Кавказе, стал одним из его персонажей. Конец примечаний.